Глава вторая Огонь в камине догорал, превращаясь в рубиновые угли, когда наверху гулко загрохотал бронзовый молоток. Тара оборвала мелодию на полуноте, и флейта исчезла в кармане так быстро, словно ее и не было. А в руке Арчанки уже блеснул нож. Я даже не заметила, когда она успела его достать. Лукас вскинул голову с моего плеча и сонно заморгал, пытаясь понять, что происходит. «Сидите здесь!» Бросила тара и бесшумно скользнула к лестнице, растворившись в темноте прежде, чем я успела возразить. В несколько томительных секунд мы прислушивались к тишине. Угли потрескивали в камине. Где-то в глубине дома мерно капала вода, и этот звук казался оглушительным в ночной тиши. Потом наверху скрипнула входная дверь, и я услышала голос, от которого сразу отлегло от сердца. «Мэй, где вы?» «Соран». «Здесь!» крикнул Лукас, вскакивая на ноги с такой прытью, будто и не клевал носом секунду назад. «На кухне! Внизу!» Мы поднялись по крутой лестнице, и мне приходилось придерживать Лукаса за плечо, хотя он нетерпеливо рвался вперед, подпрыгивая на каждой ступеньке. В холле было темно, только тусклый закатный свет сочился через приоткрытую входную дверь, но даже в этом полумраке я увидела, что Тара стоит чуть в стороне со все еще настороженной позой, хотя нож уже убран а на пороге стоял Соран. За его спиной топтались двое солдат в форме городской стражи, пыхтя и переминаясь с ноги на ногу под тяжестью больших плетеных корзин и перевязанных веревкой тюков. И от этих корзин по холу расплывался такой запах, что рот мгновенно наполнился слюной, а желудок напомнил, что последний раз мы нормально ели еще утром в дороге. Свежий теплый хлеб. Я чувствовала его аромат даже на расстоянии. Сыр, выдержанный с травами и копченое мясо, от запаха которого голова пошла кругом. «Заходи», — сказала я, отступая в сторону и придерживая дверь. «Что ты там стоишь на пороге?» Но Сорен только коротко, почти незаметно качнул головой. «Не могу». «В смысле не можешь? Дверь открыта, я тебя приглашаю. Заходи». Башню не пропускает магов. Он произнес это так буднично, так спокойно, словно говорил о погоде или о ценах на рынке, «Просто факт, не требующий обсуждения». «Что?» — переспросила я, решив, что ослышалось. «Магов-стихийников», — уточнил Соран все тем же ровным голосом. «Любых. Огневиков, водников, земляных, воздушных. Башня не впускает никого из них». Он кивнул солдатам, и те с явным облегчением протиснулись мимо меня в холл. Прошли свободно, без малейшей заминки, словно никакой преграды и не существовало. А Соран остался снаружи. Он стоял в дверном проеме, освещенный последними отблесками закатного неба, и выглядел как человек, которого не пустили на порог собственного дома. Руки сложены за спиной, плечи чуть опущены. Поза вроде бы официальная, но в ней сквозило что-то неуловимо неловкое. Солдаты замерли посреди холла, не зная, куда девать принесенное, и вопросительно уставились на своего командира. Тот молча перевел взгляд на меня. «Куда складывать?» — спросил один из них. «Сюда». Я махнула рукой. «В холл. Пока оставьте здесь, потом разберем». Они с облегчением свалили ношу и отступили к двери, явно мечтая поскорее убраться из этого пыльного, темного, неприветливого места. «Проверь, что там», — сказал Сора, обращаясь ко мне. «Посмотри, может, чего-то не хватает. Завтра пришлю все, что нужно». «Погоди», — я подняла руку. «Ты сказал, башня не пускает магов. Но Лукас — огневик. Он прошел спокойно, без всяких проблем». «Вижу», — кивнул Соран. «И как ты это объяснишь?» «Пауза. Я видела, как дрогнул мускул на его скуле». «Никак», — сказал он наконец, и было слышно, что это признание дается ему нелегко. «Я не знаю, почему мальчик прошел. Никто не знает, как работает защита этой башни. Знания давно утеряны». «Хм, а кто ее строил? Когда?» «Ее называют башней мастера». Соран пожал плечами, и этот жест был каким-то непривычно человечным для него, лишённым обычной чопорности. Почему так называют, никто уже не помнит. Может, здесь и правда когда-то жил какой-то мастер. А может, это просто название, давно потерявшее смысл. А почему она меня впустила? Я пустить их на маг, но маг же? Не отступала я. Ещё один вопрос без ответа. Тара негромко фыркнула из своего угла, но весьма выразительно. «Много же ты знаешь, инквизитор!» «Я знаю факты», — отрезал Соран, и в его голосе мелькнули привычные стальные нотки. «Башня не пропускает магов-стихийников, пропускает только людей без магического дара. Это проверено десятками людей за много лет. Башня давно пустует. Сколько именно, в архивах данные расходятся. Остальное — догадки и домыслы, а я ими не занимаюсь. Ладно, потом с этим разберемся». Пробормотала я, подошла к ближайшей корзине и откинула крышку. Густой сытный запах ударил в нос, такой, от которого сводит желудок и кружится голова у голодного человека. Сверху лежал хлеб, три круглые буханки. И когда я взяла одну в руки, она оказалась еще теплой, только из печи. Корочка золотистая, потрескавшаяся в нескольких местах, и сквозь трещины виднелся пористый мякиш. Буханка была тяжелой и упругой, она пружинила под пальцами, как живое существо. Я поднесла ее к лицу и вдохнула. Дрожжи, поджаристая корка и что-то сладковатое, может быть, капля меда в тесте. Под хлебом обнаружилась полголовы сыра, завернутая в промасленную ткань. Желтый, с крупными дырочками. Он пах так остро и резко, что защипало в носу. Выдержанный. Месяцев шесть, не меньше. Я знала такой сорт. Его делали в предгорьях. И в торжеще он стоил немалых денег. Дальше шли колбасы. Три темных круга в белесом налете благородной плесени. Я провела пальцем по шершавой оболочке и сразу поняла, что это за сорт. Такие коптят неделями над яблоневыми опилками в маленьких коптильнях, и каждое колечко стоит как дневной заработок хорошего ремесленника. «Смотрите, что тут!» Лукас сунул обе руки в соседнюю корзину и вытащил глиняный горшок с деревянной крышкой, запечатанной воском. «Это что?» Я отковырнула восковую печать и приподняла крышку. Мед, Янтарный, густой. Он потянулся за крышкой длинной золотистой нитью. Запахло сразу всем летом. Луговыми травами, нагретыми солнцем цветами, теплым пчелиным воском. Мед. Выдохнул Лукас с таким благоговением, словно увидел сокровище гномьих королей. Мы старые принялись вытаскивать припасы, а Лукас крутился рядом, заглядывая в каждую корзину и каждый тюк с нетерпением голодного щенка. Копченая грудинка оказалась плотной, и увесистой, с толстой золотистой шкуркой и розовыми прожилками мяса внутри. Кусок соленого сала втрепится, пах чесноком и тмином. Связка чеснока, головки крупные, тугие, шелуха похрустывала и осыпалась под пальцами. Горшочек с топленым маслом был еще чуть теплым, а масло внутри желтоватое, пахнущее сливками. В отдельной корзине лежали свечи. Не дешевые сальные – а настоящие восковые, связанные бечевкой по десять штук. Они пахли медом и немного прополисом. Рядом с ними две масляные лампы с медными ручками, тяжелые и добротные, и огниво в кожаном чехле, потертом от частого использования. «А это вообще праздник!» — хмыкнула Тара, вытаскивая из корзины три куска мыла. Она поднесла один к носу и принюхалась. Хвоя и деготь. Хорошее мыло, настоящее, не та дрянь, которую продают на рынках. Мыло было темное, почти черное, с вкраплениями каких-то трав и шершавое на ощупь. От него тянуло лесом после дождя, баней, чистотой. В той же корзине нашлись тряпки для уборки, грубый небеленый лен, пахнущий щелоком. Метла с желтой щетиной, которая царапала ладонь, новенькая, еще не разлохмаченная работой. Два деревянных ведра с медными ободами. Я постучала по дну согнутым пальцем, и звук вышел звонкий, чистый, без трещин. Тюки мы развязывали вдвоем. Веревки были затянуты на совесть. Тугие, просмоленные. Пришлось поддевать их ножом. Когда ткань разошлась, я увидела матрасы. Три штуки, в полосатых чехлах, набитые так плотно и туго, что еле гнулись. Я сжала край и почувствовала, как внутри хрустнул конский волос. А в нос ударил терпкий и горьковатый запах лаванды, напоминающий о бабушкиных сундуках из той, первой жизни. «Мягкий!» Лукас уже забрался на один из матрасов и прыгал на нем, поднимая облачка пыли. Мэй, смотри, какой мягкий и пахнет. Одеяла под матрасами были тяжелыми, простеганными ровными квадратами, и когда я развернула одну из них, сразу почувствовала, какое оно теплое даже на ощупь. Настоящая шерсть, не хлопок и не лен. Такие одеяла грели в самые лютые морозы. Подушки в ольняных наволочках, набитые гусиным пером, пружинили под рукой и тихонько шуршали. Стопка простыней пахла свежестью, ветром, веревкой, на которой их сушили. В отдельном свертке обнаружилась посуда, переложенная соломой. Глиняные миски, кружки, тарелки без росписи, но толстостенные и крепкие. Ложки, пара ножей с костяными ручками, черпак с длинной потемневшей ручкой. И, наконец, связки дров и корзина с растопкой. Поленьи были сухие, выдержанные, Они стукались друг от друга с легким звоном и весили почти ничего. Береста, туго скрученная в трубочке, рыжеватая, шелушащаяся, пучки сухой травы, щепа, мелко наколотые лучины. Я выпрямилась, отряхнула руки от соломы и подошла к порогу, где все так же стоял Соран. Свет за его спиной почти погас, и лицо его пряталось в тени. «Все есть», — сказала я. «На первое время хватит». Он кивнул. «Это казенное?» Спросила я, хотя уже догадывалась, какой будет ответ. Пауза затянулась. Соррен смотрел куда-то мимо меня в темноту холла. Нет. Казенные средства выделяют после утверждения советом. А это... Он чуть повел плечом. Это займет время. Ты купил все сам. Сказала я, и это не было вопросом. Он не ответил, только сжал челюсти чуть сильнее. Это молчание было красноречивее любых слов. Сколько ты потратил? «Неважно». соран Считай авансом», — сказал он, и голос его стал чуть жестче. «Когда совет выделит финансирование, вернешь». Мы оба знали, что никакого финансирования не будет, ну, по крайней мере, не скоро. Солдаты все еще топтались за его спиной, и соран коротко кивнул им. Они исчезли в сумерках с такой скоростью, словно за ними гнались демоны. соран полез за пазуху и достал кожаный мешочек, перевязанный тонким шнурком. Протянул мне. Мешочек оказался тяжелым и теплым, нагрелся от его тела. Внутри что-то глухо звякнуло. Твое жалование, сказал он, за первый месяц и подъемные на обустройство. Я развязала шнурок. Он был затянут туго, пришлось поддеть ногтем и заглянула внутрь. Монеты блеснули даже в полумраке. Золотые, крупные, с чеканным профилем короля, серебряные поменьше, с гербом, медные росыпью на дне, потемневшие от времени. Сколько тут? Пятьдесят золотых корон. Тридцать жалований, двадцать подъемные. Пятьдесят золотых? В на такие деньги можно было купить приличный дом. Или два десятка лошадей. Или жить год ни в чем себе не отказывая. Это много, сказала я с облегчением. Хватит на... на месяц скромной жизни, перебил Соран. Если экономить. Я подняла голову и уставилась на него, уверенная, что ослышалась. Что? Венгард — дорогой город мой, очень дорогой. Здесь живут маги, аристократы, богатые торговцы. Цены соответствующие. Пятьдесят золотых — это месяц скромной жизни? Еда, одежда, мелкие расходы. Он помолчал. Если экономить. Я посмотрела на мешочек в своих руках, на холл с грудой припасов, на темный дверной проем, в котором стоял Соран, не в силах переступить порог. А на лабораторию? Спросила я, хотя уже знала ответ. На инструменты? На металл для работы? «Совет выделят дополнительное финансирование», — соран отвел взгляд. «Когда ты докажешь свою полезность». «Полезность?» «Да». «И как именно я должна ее доказать?» «Пока не знаю. Совет еще не определился». Из глубины Холла доносился голос Лукаса. Он что-то взахлеб рассказывал Таре, размахивая руками. Слов было не разобрать, только интонации, восторженные, звонкие. «Спасибо», — сказала я Сорану. «За еду, за матрасы, за все это. Мне нужно возвращаться. Завтра приду, узнаю, как устроились». «Хорошо». Он постоял еще мгновение, словно хотел добавить что-то еще, но потом просто развернулся и зашагал прочь. Синий плащ развивался за его плечами, сапоги стучали по каменным ступеням крыльца. Я смотрела, как его силуэт тает в сгустившихся сумерках, пока он не скрылся за поворотом ржавых ворот. Потом я закрыла дверь. Тяжелый железный засов лег на место с глухим стуком, холодный под ладонью. За спиной шуршали, звякали, переговаривались. Лукас что-то рассказывал, тара хмыкала в ответ. Я повернулась и пошла к ним. В следующий час мы обустраивались. Первым делом нужно было найти комнату с камином. Ночевать на кухне почти в подвале не хотелось никому. Я зажгла одну из масляных ламп, и ее теплый свет разогнал темноту хотя бы на пару шагов вокруг. Дверь слева от лестницы оказалась нужной. Она открылась с протяжным скрипом. Петли приржавели, дерево разбухло от сырости, и мне пришлось навалиться плечом, чтобы она поддалась. За дверью была большая комната, гораздо больше, чем общий зал моей харчевни-вторжище. Свет лампы не доставал до потолка, тот терялся где-то в комнате. Пыль лежала повсюду толстым серым слоем, и наши шаги поднимали ее облачками. Она лезла в нос, в рот, оседала на губах, скрипела на зубах. Пахла задхлостью, мышами и чем-то сладковатым, гнилостным, может быть, старой древесиной, может быть, чем-то похуже. Камин обнаружился у дальней стены. Огромный, сложенный из темного, почти черного камня. Каминная полка была покрыта пылью в палец толщиной, Но сам камин выглядел целым, без трещин и выкрашившихся швов. Тара присела на корточки и сунула голову прямо в топку, задрав лицо к дымоходу. Ее голос гулко отдавался в каменной трубе. «Чисто! По крайней мере, не забито. Попробуем!» Дрова мы таскали из холла по несколько поленьев за раз. Они были легкие, высушенные до звона. Я укладывала их в камине так, как когда-то учил дед в моей первой жизни. Сначала береста. Потом щепа и тонкие лучины. Потом ветки потолще, и только сверху поленье. «Давай, Лукас, твой выход». Мальчик присел у камина, вытянул руку к растопке. Я видела, как он сосредоточился. Брови сошлись к переносице, губы сжались, на лбу выступили бисеринки пота. Несколько секунд ничего не происходило. «Не торопись», — сказала я тихо. «Вспомни, река течет спокойно». «Река течет спокойно», — прошептал он. «Я контролирую, не она меня». Крошечная, золотистая, похожая на светлячка в летних сумерках искра, сорвалась с его пальцев. Упала на бересту, и та сразу затлела. По краю поползла алая полоска, потянулась тонкая струйка сизого дыма. Огонек затрепетал, забился, лизнул щепку. «Давай, давай». Я прикрыла его ладонями от сквозняка, который тянул откуда-то из-под двери, Пламя перекинулось на лучины, потом на ветки. Затрещало, зашипело, набирая силу. Занялось по-настоящему. Желтое, оранжевое, живое, жадное. «Получилось!» — Лукас вскочил на ноги. «Мэй, смотри!» «Молодец, малец!» — Тара уже подкладывала поленье покрупнее. Толкость тебя будет!» Огонь разгорался, пожирая сухое дерево, и комната начинала меняться прямо на глазах. Тени отступали в углы, забиваясь за мебель, прятались в щелях. Теплый свет разливался по стенам, и камень, казавшийся мертвым и враждебным, начинал отсвечивать рыжим, почти уютным. Я стояла у огня и грела руки, жмурясь от удовольствия. Жар покалывал ладони, сушил кожу. Пахло дымом, смолой, горящей берестой. Хорошо пахло. Правильно. «А теперь уборка», — сказала Тара, оглядывая комнату. «Если я буду спать в этой пылище, к утру буду чихать, как простуженный круль!» Мы разделились. Тара взялась за потолок и стены, я за остатки мебели и пол. Лукасу доверили следить за огнем. «Это важно», — сказала я ему. «Подкладывай дрова, когда прогорают, не давай огню погаснуть». Он кивнул с серьезным видом и уселся у камина, как страшу ворот. Метла оказалась хороша, с длинной ручкой и жесткой щетиной, которая царапала ладонь, но зато отлично снимала паутину. Тара тянулась к потолку, сметая серые лохмотья, и те отрывались неохотно, цеплялись за щетину, висели клочьями. Пыль поднималась облаком и плавала в воздухе, освещенная пламенем камина, как мелкий серый снег. Я чихнула, потом еще раз, и еще. «Держи», — Тара бросила мне одну из тряпок. «На лицо повяжи, а то задохнешься». Тряпка пахла щелоком и сыростью. Я повязала ее на нос и рот, как повязку, и дышать сразу стало легче. Подоконники я протирала мокрой тряпкой. Воду набрали в колодце во дворе, который Тара обнаружила, когда ходила за дровами. Пыль превращалась в серую кашицу, размазывалась. Тряпка чернела после каждого движения. Приходилось полоскать ее снова и снова, и вода в ведре быстро стала мутной, как болотная жижа. Каминная полка под слоем грязи оказалась красивой. Из темного камня, с прожилками, похожими на застывшие молнии. На ней обнаружились два подсвечника, потемневших от времени и копоти. Я протерла их тряпкой, и под чернотой блеснула медь. Вставила в них свечи, зажгла от камина. В комнате сразу стало еще светлее. Стол мы протирали вдвоем. Тара с одной стороны, я с другой. Дуб под грязью оказался темным, почти черным от старости, но без червоточин и трещин. Один из стульев оказался со сломанной спинкой. Тара отставила его в угол. «Завтра починю или на дрова пущу». Второй выдержал проверку. Тара села на него, покачалась, встала. «Крепкий, сойдет». Пол мы решили не трогать, на это ушла бы вся ночь. Просто смели мусор в угол. Щепки, какие-то засохшие листья, занесенные не весь когда, мышиный помет, дохлого жука размером с ладонь Лукаса, обрывки чего-то похожего на ткань. «Завтра», — сказала я. Все остальное завтра. Матрасы мы перетаскивали из холла вдвоем. Они были неподъемные, неудобные. Приходилось волочить их по полу, и они собирали на себя всю пыль, которую мы не успели смести. Лукас пытался помочь, но от него толку было мало. Он больше путался под ногами. «Иди к камину», — велела я. «Следи за огнем». «Но я хочу помогать». «Огонь — это помощь, самое важное». Он надулся, но послушался. Матрасы мы расстелили у камина, в ряд, почти вплотную друг к другу. Бросили сверху одеяло и подушки. Получилось большое гнездо, мягкое, теплое, пахнущее лавандой и конским волосом. «Есть хочу», — сказал Лукас. «Я тоже хотела». Желудок курчал так, что было слышно, наверное, на улице. Еду мы разложили прямо на столе, на чистой тряпке, которую Тара расстелила вместо скатерти. Тарелки решили не трогать. Воды принесли мало, мыть нечем, да и незачем. Хлеб я ломала руками. Корочка хрустела, крошки сыпались на тряпку, и каждый кусок пах так, что кружилась голова. Мякиш был мягкий, пористый, чуть влажный. Я положила кусок в рот и закрыла глаза от удовольствия. Колбасу резала новым ножом с костяной ручкой из свертка. Он был острый, хорошо заточенный, входил в мясо легко. Ломтики получались тонкие, ровные, С белыми прожилками сала и розовым мясом. Пахло дымком, чесноком, чем-то пряным. Сыр крошился под пальцами, рассыпаясь на зернистые кусочки. Острый, резкий. Он щипал язык и оставлял долгое послевкусие. Мы ели, сидя на матрасах у огня, без церемоний. Просто клали еду на ломти хлеба и отправляли в рот. Три голодных человека, которым наконец-то тепло и сытно. Лукас жевал чавкой и роняя крошки, Щеки у него раздулись, в уголке рта блестел жир от колбасы. куфна сообщил он с набитым ртом. «Медленнее», — сказала я. «Подавишься». Тара ела молча, сосредоточенно. Откусывала, жевала, глотала. Ее челюсти двигались ритмично, как хорошо смазанный механизм. Мед открыли напоследок. Лукас запустил палец в горшок раньше, чем я успела его остановить и облизал с таким блаженным видом, что я не стала ругаться. «Вкусно!» — выдохнул он. «Очень!» «Ложкой надо!» — буркнула Тара, но сама уже тянулась к горшку. Мед был густой, тягучий, он стекал с ложки медленной золотой лентой. На языке расплывался цветочной и травяной сладостью, с легкой горчинкой и долгим послевкусием лета. Я намазала его на хлеб толстым щедрым слоем. Откусила. «Хлеб и мед! Что может быть проще?» Но сейчас это было лучше всего, что я ела в обеих своих жизнях». Огонь потрескивал, постреливал искрами, гудел в трубе. По стенам плясали большие причудливые тени, похожие на живых существ. Угли в камине мерцали красным, то разгораясь, то затухая. Где-то в глубине дома что-то протяжно и жалобно скрипнуло. Мы все замерли. Дома оседает», — сказала Тара после паузы. «Старые дома всегда скрипят». «Или там кто-то есть» прошептал Лукас, и глаза его стали круглыми. «Мыши» или «Сквозняк». Но ее рука легла на рукоять ножа, и я заметила, как напряглись ее плечи. Скрип не повторился, только огонь потрескивал, да ветер низко и протяжно гудел в дымоходе, словно башня вздыхала во сне. «Странное место», — сказала Тара, глядя в огонь. Я кивнула. «Башня молчала вокруг нас, но это было не мертвое молчание заброшенного дома». Скорее, выжидающие, настороженные. Как будто стены присматривались к нам, принюхивались. Решали, можно ли доверять этим чужакам.